Глава 4. Айрин. Открыв глаза, я обнаружила себя лежащей на огромной кровати, со всех сторон которой висели тяжелые шелковые шторы, расшитые серебряной нитью. Где я? Приподнявшись на локтях, я осмотрелась. На мне все то же платье с выпускного, обуви нет, а на пальце кольцо. Я попыталась его снять, но ничего не вышло, Оно двигалось, можно было даже прокрутить его, только выше сантиметра вверх продвинуть не выходило. Что это значит? Я замужем? Упав на подушки я прикрыла глаза, пытаясь вспомнить, как меня так угораздило и кто, собственно, стал моим избранником. Только кроме звездного неба я ничего не помнила. А еще голос, который звал меня по имени, он мог принадлежать Кристиану. а вдруг все-таки Кайдену, что если он вернулся за мной? Сердце быстро забилось в груди, а на губах появилась шальная улыбка, и все мое тело затопило радость, а вслед за ними накатила грусть. Кого я обманываю? Магистр отказывал мне миллион раз, он четко дал понять, что я ему не нужна. Так зачем же ты, глупая надежда, заставляешь меня верить в мечту? Теперь мне хотелось свернуться клубочком и поплакать. Какая же я глупая. Фантазирую и делаю выводы на ровном месте. Нет, чтобы встать с кровати и все узнать. Отодвинув штору, я медленно опустила ноги на пол. Мои ступни утонули в мягком длинноворстном ковре. Возле кровати обнаружились мои туфли, и я тут же обула их. Сама комната оказалась большой, светлой и богато обставленной. Что ж, мой снежный лорд, как минимум, не беден и не жаден. Дверь оказалась незапертой, а коридор пустым. Я не смело шла к лестнице, разглядывая все с любопытством и страхом. Высокие потолки, лепнина, портреты в позолоченных рамах, изящные бра из хрусталя, то там, то тут напольные вазы с заледеневшими цветами. Красиво. Замерев на первой ступеньке лестницы, я услышала голоса. «Ты ведь обещал. Говорил, что больше никого не приведешь в дом». В детском голосе было столько обиды и боли, что я невольно поежилась. «Николас, иногда так происходит, что...» В голосе мужчины слышалась усталость и любовь. Он пытался объясниться, только мальчик не дал тому и слова сказать. А еще я узнала этот голос. «Не хочу ничего слышать. Уведи ее отсюда». «Отдай другому лорду! Она нам не нужна! Папа, прошу тебя!» Мне стало ясно, что это я причина их ссоры. «Николас, тебе придется принять Айрин», — твердо заявил мужчина и в ответ услышал громкий протест. «Никогда!» «Наверное, мне лучше вернуться назад, в свою комнату, и оставить этих двоих наедине». Я обернулась и обнаружила, что одна из дверей приоткрыта, и на пороге стоит маленький мальчик. Ему и пяти лет, наверное, еще нет. Малыш тер кулаком глаза. «Привет», растерянно поздоровалась я и шагнула к ребенку. «Кто ты? Новая няня?» Я растерялась. Может, он прав, и меня взяли не в жены, а наняли гувернанткой для детей? Меня зовут Айрин. Лучше пока просто представиться, а свой статус уже озвучить... Когда сама о нем узнаю?» «Дерек», — представился маленький мужчина и, распахнув дверь, пригласил к себе в комнату. Большие окна давали много света. Здесь было уютно и солнечно. Полные полки книжек, несколько стеллажей игрушек. Дереку позавидовали бы многие дети с земли. У дальней стены большая кровать с такими же шелковыми шторами, как и у меня. «Красивая комната». Я обернулась к мальчику, Он задумчиво смотрел на меня, словно изучал. Теперь мне показалось, что он гораздо старше пяти лет. Слишком серьезное выражение было у ребенка. «Так много игрушек. Какая твоя любимая?» Я постаралась как-то отвлечь мальчика и наладить с ним связь, узнать что-то о нем самом, его увлечениях. «Лупи». Дерек подошел к полке и достал зайчика. «Его сшила для меня мама». Мое сердце сжалось от плохого предчувствия. «Мама?» «Ну, конечно, если у лорда есть сыновья, то где-то есть и их мама. Как я сразу не сообразила это!» Кровь прилила к щекам. Теперь мне стало понятно, что Николас не просто был недоволен моим появлением, а отстаивал права своей матери. «Я ее почти не помню, только улыбку». Два коротких предложения – и мир снова изменился для меня. Не права матери отстаивал мальчик, а память о ней. Мне стало больно в груди за этих мальчишек и стыдно за саму себя. Я беспардонно влезла в их жизни, в их дом. Напротив меня сидел маленький мальчик и грустил о маме. Он раскрывал мне свое сердце, и мне хотелось принять этот дар, обнять ребенка, прижать к себе и забрать хоть часть его боли, успокоить, дать обещание, что все наладится, а после сделать все возможное и невозможное, чтобы воплотить свои слова в жизнь. Но имею ли я на это право? Дверь в комнату открылась внезапно, и я встретилась взглядом с уже знакомыми голубыми глазами. В них метались молнии, рыжие волосы были собраны в тугую косу, а черты лица – Настолько походили на магистра лойджина что сомнений не осталось. Передо мной стоял его сын Николас. Тот самый, что несколько минут назад требовал у отца выгнать меня. Значит, Дерек тоже сын Кайдена. Я посмотрела на ребенка. Ничего общего. Кореглазый брюнет с пухлыми щечками и милой улыбкой. Видно, младший сын пошел в маму. «Что вы здесь делаете?» Сжимая кулаки, спросил парень, не потрудившись даже поздороваться со мной. «Ник, я пригласил Айрин». Дерек удивленно посмотрел на брата, не понимая, почему тот злится, и даже встал между ним и мной, защищая. Маленький отважный рыцарь, который уже завоевал мое сердце. «Все хорошо. Спасибо, что показал мне свою комнату и Лупи. Я буду рада позже погулять с тобой по саду. А сейчас мне нужно поговорить...» с вашим отцом». Обойдя Николаса, я вышла из комнаты Дерека и плотно закрыла за собой дверь. Я знала, что у Кайдена нет жены и гарема, но даже предположить не могла, что он отец двух мальчишек. Вдовец, который, видимо, дал обещание сыновьям не приводить в дом другую жену, что если только это служило поводом для отказа мне. А ведь я замечала, за годы обучения, что магистр неравнодушен ко мне, как бы он не старался показать иное. Мне не раз доводилось ловить на себе его слишком задумчивые взгляды. Нам необходимо поговорить. Прямо сейчас. Подобрав подол платья, я поспешила не к своей комнате, а вниз, на первый этаж. Туда, откуда доносились голоса, когда мужчины спорили. Даже если там никого уже нет, я обойду все комнаты, Найду слуг и узнаю, где мне найти Кайдена. Решительности и упрямства мне не занимать. Спускаясь по лестнице, я рассматривала большой просторный зал-холл. Он, как весь замок, был отделан белоснежной лепниной и позолотой. Мне казалось, что это не дом, а музейный экспонат. Куда ни глянь, везде невероятной красоты и явно дорогой декор. Картины, вазы, люстры, подсвечники – И статуэтки. Просто рай антиквара. Мне же здесь было неуютно и холодно. Хотелось мягких теплых подушек, подбитых мехом пледов. Вместо картин в позолоченной раме фото смеющихся детей, если они еще не разучились радоваться. Белый цвет стен ассоциировался со стерильностью и обезличенностью. А мне хотелось увидеть Кайдена в этом доме. Заглянуть в его мир, узнать, что он любит «Чем увлекается?» «Айрин». Голос мужчины донесся со спины, и я обернулась. Хозяин дома сидел в кресле у камина в гостиной. Он явно видел, как я спускаюсь, как осматриваюсь и замираю посредине холла, не зная, куда идти и где искать лорда. «Магистр?» Я сама прикусила губу, стоило мне так его назвать. «Больше нет», усмехнулся мужчина, и подошел ко мне. Близость лорда действовала на меня, как всегда, волнительно. Я должна держать дистанцию, а не делать последний шаг, разделяющий нас. Мне не следует шумно втягивать аромат его парфюма, прикрывать глаза и тянуться к кайдану всем телом, обнимая. И уж точно, как воспитанная девушка, я не должна поднимать лицо и подставлять свои губы для поцелуя. Но я все это... сделала без раздумий и сомнений не уточнив свой статус не поговорив наш поцелуй опьянил лучше крепкого вина он такой сладкий и долгожданный так не похож на тот первый у озера что я не хотела разрывать его даже когда воздуха в легких почти не осталось айрин кайден сам прекратил поцелуй но не отстранился от меня его лоб уперся в мой Я чувствовала его дыхание на своем лице и была не в силах скрыть счастливой улыбки. Он выбрал меня. Я его снежинка. Его до каждой клеточки. Теперь все будет хорошо. Я верну счастье этому дому и всем его обитателям. Нет никаких сомнений, что мне это по плечу. Даже злость в глазах Николаса уже не пугала. Меня ничто не страшило. Моя сказка уже почти ожила. «Нам надо поговорить». кайден бережно усадил меня в кресло, в котором совсем недавно сидел сам и отошел к окну. Он задумчиво смотрел на зимний сад, а я его не торопила, хотя мне безумно хотелось выплеснуть на своего мужа счастье, что томилось у меня в груди. «Твой безумный поступок не оставил мне выбора. Я говорил тебе, что не нуждаюсь в снежинке и жене, Ничего не изменилось. Ты по-прежнему мне не нужна. У тебя будет год, чтобы выбрать другого снежного лорда. Меня словно ледяной водой окатили. Что значит «не нужна»? Как так? Другой лорд? Разве мы не связаны? Кольцо на твоем пальце. Это мои защита и покровительство. Сегодня утром я подписал договор с Академией о твоем найме. Никогда еще мне не приходилось так быстро сбрасывать розовые очки. Он меня нанял как работника. «И кто я? Домработница? Служанка? Няня для ваших детей?» Голос предательски дрогнул, и в нем легко можно было прочесть мою растерянность, обиду и негодование. «Личная помощница». Хайден обернулся и посмотрел мне в глаза. В течение этого года... «Ко мне в дом будут приходить свободные лорды. Ты сможешь ближе узнать их. Также ты станешь меня сопровождать на важные мероприятия, балы. Там ты также сможешь встретить будущего мужа». Я пружиной взлетела с кресла. «Да как он может после нашего поцелуя несколько минут назад так невозмутимо предлагать мне других мужчин? В доме же можешь избрать любую должность». «Милдай будет рада помощнице, к тому же той, которая наделена магией. У меня есть личная лаборатория с элементалями. Ты можешь продолжить обучение дальше или же быть просто гостей». «Благодарю вас, магистр Лойджин». Мой голос дрожал от злости. Я еле сдерживала все те грубые слова, что вертелись на языке. «Кайден», — поправил меня мужчина. Ты больше не чародейка Академии, ну и не ваша снежинка. Я поспешила прочь из гостиной. Мне нужно побыть одной и все хорошенько обдумать. Не жена, значит, другие лорды. Ну, посмотрим, кто кого. Обед будет готов через час. Донеслось мне в спину, но я даже не обернулась. Слезы уже застилали мои глаза, и я не хотела, чтобы их видел мужчина.